Врага Магда нужно иметь другом, — продолжал между тем Патер. Тогда его легче скомпрометировать. Сначала использовать как таран. Патеру понравилось собственное сравнение. Католический таран. А когда брешь пробита, скомпрометировать. — Вы молодец, — сказала Магда, позевывая. Она не поняла, что такое скомпрометировать, но про таран ей понравился. Например, в глазах папы, — вдохновенно кивнул Патер. — Исповедника у Литты в России пока нет, католические священники, слава богу, еще толпами по Питеру не бегают. Ну, — Свято место пусто не бывает, — откликнулась Магда и снова зевнула. Паттер увидел ее чудесные белые зубы и даже немного розовой мякоти зева. — Надо успеть, — сказал он. — Успеете, — кивнула Магда. — А как он? — Хорошенький? — -hmm, Да так себе, — сказал Паттер. — Угрюмый. Но Павел его за это любит. — Кого любит? Марту сильно моргал глазами. — Фроберга. — А-а-а, — сказала Магда. Ну, любит это хорошо. Джулио не был ни напуган, ни даже удивлен происшествием на Лиговском канале. Восьмилетний Джулио, в первый раз допущенный к ужину с гостями, испугался хлопка от пробки шипучего фалернского и с ревом кинулся к матери. Герцог смерил сына взглядом и холодно сказал, Подите в детскую». Трусы мне не интересны Привязав веревку к вороту флагштока на башне, Джулио утром спустился по стене к кабинету отца и спросить прощения. Он уже встал на каменный карниз, уже герцог увидел за окном сына и, притворно нахмурившись, двинулся к окну, уже Джулио отклонился назад, чтобы дать отцу распахнуть наружу створки, — когда веревка лопнула. Веревка перетерлась обитый край черепичной кровли, и Джулио рухнул навзничь на газон, плетьми разметав руки. Он не мог вдохнуть, и только глаза расширялись и расширялись, поплыл газон, и старый граб под окном герцога, плавно перевернулся короной вниз. Отец, подбежав, увидел вытянутый в трубу побелевший рот ребенка, схватил за плечи и сильно встряхнул. Джулио с хряском, будто втолкнули в горло пучок сухой соломы, вдохнул и со следующим вдохом почувствовал адскую боль в левой руке. Этот кульбит словно бы насмерть прихлопнул там, В верхушках легких студенистый орган, где располагается страх за тело. Рука в кисти срослась чуть набок, однако набрала такую силу, что гнула межпальцев лошадиный мундштук, тогда как правая была обычной, вполне обычной правой. И вот снова левая. После отъезда Литты из Гатчины Павел Петрович вызвал Фраберга. Начнется охота, — сказал Павел. Уж слишком он какой-то восторженный. Фраберг кивнул. Для чего ей орден? Затумчиво продолжал Павел. У нее есть интерес? Нет. Что-нибудь по флоту? Фраберг из-под лобби смотрел на великого князя. А мне он просто понравился, — сказал Павел Петрович. Бескорыстно. Что ты на меня смотришь? «Нет корысти», — медленно сказал Фраберг. «Значит, нет друзей». Павел, в свою очередь, странно посмотрел на Шурина. «А Кутайсов? А Рокчеев? Растопчин?» — подумал он. Фраберг недобро усмехнулся и покачал головой. Потемкин, Орлов, Безбородько. Сам собой встал в голове Павла Петровича могучий ряд матушкиных друзей. — Да не шибко, — высоким голосом сказал Павел Петрович, — именно поэтому она не захочет, чтобы мы с Литтой подружились, поэтому мы подружимся, я тебе обещаю. Он с вызовом поглядел на Фраберга. — Вы мне? — удивленно процедил Фраберг.